Ободранная когтем подружки-девица бесила в мече беса, но в силу вышеизложенного и свеженькой гардеробной информации о происхождении косметологов от венерологов, он пошлого беса намертво придавил. Однако коленки и прочие прелести соседки вызывали такое возбуждение, что он вдруг понес ей, как возил через моря, океаны, абсолютно все, даже жирафов, И вот уж кто плюется всегда не ко времени, так это не верблюды, а как раз жирафы. Но еще хуже возить подсолнечные семечки. Вот везли три трюма семечек из Архангельска в Одессу. Так экипаж заплевал пароход до такой нетактичной степени, что и не сказать. «Не было, нет и не будет больше такого заплеванного парохода нигде и никогда». «А что самое страшное в плавнях видели?» — заинтригованная рассказами Фомы Фомича спросила дама с паранжой. «Негра он видел!» — ответила за него приблотненная девица. «Негра, с которого шкура слезала, потому что он в Архангельске на солнце обгорел. Ясно?» «Вот и вам, Бородавки, надо солнцем выводить. Только не в Архангельске, а в тропиках». «Не груби, дочка!» — заметил Фома Фомича. Чего на культурных людей бросаешься? Привычка, пожала плечами девица и поправила бретельку на плече под прозрачным маркизетиком. И на тебя оброшись, папаша, если себя к культурным относишь, культурный. На ногти погляди, да они у тебя пленкой, как глаза удохлой курицы, заросли. Что ж вы от старого морского волка еще и педикюр потребуете? спросила дама из-под вуалетки. С такими обгрызными ногтями человек обязательно кого-нибудь в жизни подсидит. — Подсидел кого, морской волк? — спросил девица. Фома Фомич подумал, что никого в жизни не подсиживала а если и подсиживал, то случайно, без черных замыслов. Однако обрывать девицу и злиться на нее не стал. На почве врожденной рассудительности и жизненного опыта, Он каждого встречного и так, и сяк поворачивал и обязательно обнаруживал самые неожиданные качества, и полезные для него Фомы Фомича, и неполезные. Потому портить отношения с девицей по пустякам не стал, и на пошлый выпад промолчал. — Молодежь! Кошмар теперь, а не молодежь! — вздохнула дама. — Вот товарищ она даже чуть поклонилась Фоме Фомичу, сразу видно, воспитанный человек и либерального духа никогда без причины хамить не станет. У таких бы сегодняшней молодежи учиться.